Глава вторая. Я сидела за обеденным столом, уныло подперев ладонью щеку и слушала яростные препирания Томаса и Тингрея. Прошло уже несколько дней с момента нашего возвращения в Брястоль. Новогодний бал должен был состояться сегодня вечером, и я уже устала слушать постоянные перепалки этой парочки. Понятное дело, Тингрей всё это время провёл под своим образным домашним арестом. И это вынужденное добровольное затворничество сделало его и без того непростой характер просто невыносимым. Он жаждал вместе, причём жаждал её существования как можно быстрее. Поэтому постоянно понукал Томеса в его расследовании. Если бы мы нашли мага, зачаровавшего перстень Стеллы, то необходимость разыгрывать счастливую влюблённую пару отпала бы сама собой. Тингрей очень надеялся на это. Ну да что там, я и сама мечтала о таком разрешении проблемы. Что скрывать очевидное. Мне нравилась мне идея целоваться с Томосом. Как-то это чересчур, что ли? Особенно если учесть это обстоятельство, что Тингрей сурово предупредил меня о скором объявлении нашей помолвки. Мол, стоит ему только выбраться на свободу, и тот чиж же все узнают, что Альберта Вейсен скоро станет герцогиней Висгард. Даже страшно представить, как всколыхнёт это известие столичное общество. Помолвлена с одним, выхожу замуж за другого, но всё равно продолжаю выходить в свет с первым женихом и принимать от него ласки. Однако пока розыски Томаса успехов не принесли. Он опросил уже не один десяток магов, но никто из них не был замешан в сговоре с Робертом Гилем. Сложности этому заданию придавало и то обстоятельство, что допросы необходимо было проводить в обстановке полнейшей секретности, дабы не вспугашить бывшего главу тайной канцелярии. И Тингрей не скупился на извитительные замечания по поводу неудач Томаса, сварливо сетуя на нерасторопность заклятого приятеля. Настроение Тингрея портило и то обстоятельство, что Томас строго пресекал все его попытки остаться со мной наедине. Ещё в самом начале лорд Бэйрилл сурово предупредил, что его дом не место для любовных утех посторонних. И вообще, он лично проследит за тем, чтобы всё было сделано по традициям. Пусть наша первая брачная ночь и станет действительно первой, однако он приложит все усилия, чтобы случившееся в доме Милдред не повторилось. Тогда я спасала жизнь Тингрею, однако больше в этом необходимости нет. В глубине души я поддерживала решение Томаса, несмотря на все заверения Тингрея в нашей скорой свадьбе, я продолжала сомневаться, и даже слова короля о предстоящем даровании мне титула не могли меня успокоить. По молвке расторгаются. Зачем далеко ходить, если я убедилась в этом на собственном опыте? Наверное, полностью удостоверюсь я в искренности Тингрея лишь после того, как он наденет мне на палец обручальное кольцо и даст клятву быть рядом в горестях и в радостях. Словом, обстановка в доме оставалась весьма напряжённой. Ещё индра разлитое в воздухе молчаливое раздражение с приближением новогоднего бала только усиливалось. Этим утром оно, судя по всему, достигло максимума. Уж больно на повышенных тонах ввёлся разговор за завтраком. "Я поеду на бал с вами", в очередной раз заявил Тингрей и откинулся на спинку стула, сурово насупившись. "И как ты себе это представляешь?" Ядовито осведомился Томас без малейшего аппетита, размазывая по тарелке чудесный воздушный омлет, настоящее произведение кулинарного мастерства. Да тебя во дворце каждая собака знает. А чара иллюзий на что? Тингрей высокомерно фыркнул. Никто не обратит на меня ни малейшего внимания, а я прослежу, чтобы ты не позволил себе лишнего с Альбертой. Всего один поцелуй, и чем короче он будет, тем лучше. Чара иллюзий? Томас с отвращением отодвинул свою порцию, к которой почти не притронулся, и в упор посмотрел на Тингрея. Как ты ты резко поглупел, приятель? Или так действует на тебя недостаток свежего воздуха? Напомнить, что чары иллюзий не действуют на тех, кто хорошо тебя знает. А у меня нет друзей в высшем свете, парировал Тингрей. Поэтому никто меня не узнает. Друзей нет, а бывших любовниц хватает, огрызнулся Томас. Или думаешь, что леди Амелия Гойд пропустит это торжество? До сих пор, держи карман шире. Стоит ей чуточку пристальнее взглядеться в тебя, как маскарад будет раскрыт, и весь план пойдёт насмарку. Тингрей нахмурился, видимо, внутренне признав правоту Томаса, но не желая признавать её вслух. А я с нескрываемым облегчением перевела дыхание. Что-то мне его идея совершенно не нравится. Я не хочу, чтобы он наблюдал за моим поцелуем с Томасом. Возможно изменить внешность и без помощи магии, в этот момент проговорил Тингрей и препротивно ухмыльнулся, покосившись на меня. Альберта не даст соврать. Собираешься перекрасить волосы? Томас скептически хмыкнул. Боюсь, одного этого будет недостаточно. Ты сам прекрасно знаешь, что весь высший свет это по сути свои отявленные снобы, продолжил Тингрей, воодушевляясь всё сильнее и сильнее. Они в жизни не обратят внимания на скромного исполнительного слугу. Да и я не буду суетиться, предпочту постоять в сторонке. Томас неопределенно пожал плечами, и я с ужасом осознала, что он всерьез задумался над этим предложением. Подумай, мое присутствие вряд ли окажется лишним. В край чего проговорил Тингрей. Мало ли, что может пойти не так, если что, я вмешаюсь. А ты точно не схватишь Роберта за грудки и не потребуешь от него ответа, а послего по любопытству в Алтомас? Брось. Тингрэйн насмешливо покачал головой. Я не такой вспыльчивый, как ты. Умею затаиться и ждать. Честное слово, я буду вести себя тише воды, ниже травы. Томас недоверчиво изоломил бровь, но ничего не сказал. В этот момент в обеденный зал бесшумно скользнула Бес, наклонилась к нему и шепнула несколько слов. Варварство, буркнул Тингрей, неодобрительно поджав губы. Дружище, все-таки то, что ты сотворил со своими слугами, настоящее варварство. В последнее время я все чаще думаю освободить их от клятв. Внезапно проговорил Томас Кивкомп, поблагодарив БЭ за сообщение. Как показал твой опыт, это не по нации. Если кто-нибудь захочет вызвать мои привычки, то это элементарно сделать и без распросов слуг. А приватные разговоры я предпочитаю проводить без свидетелей. После чего встал, отложив в сторону салфетку, и торжественно откашлялся. Я невольно насторожилась. Что это с ним? Как будто какое-то важное объявление готов сделать. С радостью приветствую в своём доме Арелию и Гарона Вейсон, в этот момент изычно провозгласил Томас. Моё сердце тут же ухнуло в пятки от знакомых имён. Мои родители Но что они здесь забыли? Дочь свою они здесь забыли, буркнул внутренний голос. Вообще-то Томас говорил, что они обещались приехать с визитом в канун Нового года. Демоны совсем из головы вылетела. Я сидела спиной к двери, но услышала, как после слов Томаса дверь распахнулась вновь, и в зал кто-то вошёл. "Добро пожаловать", проговорил Томас, тепло улыбнувшись. "Родители Альберты всегда желанные гости в моём доме". О, лорд Бэрил, вы так любезны, прошептал мамин голос. Чуть строже она добавила: "Альберт, а ты не хочешь с нами поздороваться?" Я с отчаянием посмотрела на Тингрея. Тот широко ухмыльнулся, правда его глаза при этом оставались холодными и цепкими. Интуиция подсказывала мне, что эта незапланированная встреча точно ничем хорошим не завершится. Наверняка Тингрей решит, что лучше времени для знакомства с моими родителями не выбрать. Как бы отца от цат известие, что его дочь скоро станет герцогиней Висгард, сердечный приступ не хватил. Я медленно обернулась, торопливо придав лицу должное выражение радости. Доброе утро, проговорила так старательно улыбаясь, что у меня даже щёки заболели от усердия. Альберт, я вынужден тебя отругать, с показной суровостью проговорил отец, но в уголках его глаз собрались счастливые морщинки. как ты могла уехать в Лейтон и не поставить нас в известность на месте лорда Бэйрела я бы очень обиделся таким пренебрежением с твоей стороны вы ведь помолвлены уже нет я мысленно призвала на голову Ченрея все самые страшные кары которые только сумела придумать но кто просил его вмешиваться а именно он оборвал моего отца родители встревоженно переглянулись затем согласно уставились на наглеца осмелевшегося без разрешения влезть в чужой разговор. Тингрей отsalутовал им поднятой кружкой с крепким горячим кофе в свою очередь приветствуя. Кстати, позвольте представить вам моего гостя, проговорил Томас, вспомнив о правилах приличия. Герцог Тингрей Висгард. Кровь стремительно отхлынула от чёк моей матушки. Она покачнулась была от потрясения, и Томас подался вперёд, намереваясь подхватить её в случае обморока. Но матушка уже опомнилась и присела в глубоком реверансе, тогда как отец в поклоне лбом чуть не достал коленей. "Это такая честь для нас", прошелестела мама. "Великая, великая честь вашего высочества. Давайте обойдёмся без лишних церемоний". Тингрей в свою очередь поднялся на ноги, опять покосился на меня. Я в этот момент отчаянно замотала головой, прижимая к груди руки в умоляющем жесте. Я знала, что он собирался сделать, и это приводило меня в настоящий ужас. "О, нет, пожалуйста, Тингрей, не надо. По крайней мере, не сейчас. Дай мне возможность самой переговорить с родителями". Тингрей неожиданно подмигнул мне, и я чуть не застонала в полный голос. Увы, я слишком хорошо изучила его повадки, поэтому не сомневалась в том, что произойдёт дальше. И я не ошиблась. Да, кстати, я не шутил, когда сказал, что ваша дочь больше не помолвлена с Томасом, произнес Тингрей. Но отец, едва успевший выпрямиться, закашлялся, с неподдельной тревогой возгляделся на внешне совершенно невозмутимого Томаса и жалобно пролепетал: "Лорд Берил, неужели это правда? Это из-за отъезда Альберты, да? Не совсем", уклончиво ответил тот явно не пытаясь желанием объяснять моим родителям все сложности нынешней ситуации. Так простите ее, взмолилась на этот раз мать, украдкой погрозив мне кулаком. Она еще слишком молодая и порывиста в чувствах. Все делают ошибки в молодости. Я уверена, что Альберта искренне любит вас. Не любит она его, оборвало ее тингрей, ревниво поморщившись. А любит меня. Я с трудом подавила такое понятное желание залезть под стол и спрятаться за скатертью. В глазах отца вдруг полыхнул гнев. Нижняя губа его задрожала от негодования. И я люблю ее, торопливо продолжил Тингрея, без особых проблем поняв, как интерпретировали его признание мои родители. По сему я с превеликой радостью сообщаю вам о нашей грядущей свадьбе. В обеденном зале после этого царило потрясенное молчание. Родители согласно округлили глаза в немом изумлении, переводя взгляды с Томаса на Тингрея и обратно. Полагаю, вы не будете возражать, проговорил Тингрей, первым нарушив затянувшуюся паузу. Он откашлялся, прочищая горло, и хорошо поставленным голосом вопросил: "Господин Гаррон Вейсон, госпожа Ареле Вейсон, в присутствии лорда Бэйрела, который на предстоящей свадьбе будет играть роль моего шафёра, я прошу руки вашей дочери". А, промочал что-то неразборчивое отец и тоже покачнулся. Я понимаю, что вы удивлены, мягче продолжил Тингрей. Это неожиданно для вас, но я обещаю, что сделаю всё мыслимое и немыслимое, лишь бы ваша дочь обрела счастье в моих объятиях. Мать быстро-быстро захлопала ресницами и умоляюще уставилась на меня. Простите, что не успела сообщить вам об этом, виновато пробормотала я, осознав, что обязана добавить хоть что-нибудь к сказанному. Но на тебе ещё кольцо лорда Бэйрила. Вдруг взревел отец, сфокусировав взгляд на моей руке. Как это понимать? Просил же тебя снять его. Раздраженно посетовал Тингрей. Что ты доскаешься с этой побрикушкой? Но сегодня на приеме начала была я, но тут же прикусила язык. О нет, о том, что на королевский бал я отправлюсь в сопровождении Томаса, моим родителям лучше не говорить. Тогда они совершенно запутаются и воображают себе всяких ужасов. Не беспокойтесь, это временно. Вовремя вмешался Томас благожелательно улыбаясь. И поверьте, я ни капли не в обиде на вашу дочь за то, что она расторгла помолвку со мной. Альберт чудесная девушка, и я желаю ей только счастья. Ну нахал, это я стала бы расторгла помолвку. Врёт и даже не краснеет. Пользуясь случаем, я с превеликим удовольствием приглашаю вас на торжественный приём, где будет объявлено о моём решении взять в жёны вашу дочь. Торопливо добавил Тингрей, стремясь замять опасную тему. Он пройдёт в королевском дворце уже послезавтра. Послезавтра? Так быстро? А впрочем, зачем медлить? Уже через несколько часов станет понятно, увенчается ли успехом наш план по разоблачению лорда Гиля. Но в любом случае, после завершения новогоднего бала Тингрею больше будет не нужно скрываться от общественности, поддерживая слухи о своей мнимой гибели. Ад этих пор вы можете разместиться в моём доме, завершил Томас. Без покажут вам ваши комнаты. Но запротестовал был отец, выразительно глянув на меня. Ага, же ждёт пообщаться со мной наедине и выяснить, какого демона собственно происходит. И я вполне понимала его недоумение. Единственная горячо любимая дочь шлялась не пойми где несколько месяцев. А по возвращении вдруг оказалось, что замужта она собирается за самого настоящего брата короля. Как-то, но ну, очень неправдоподобно, учитывая это обстоятельство, что наша семья не может похвастаться знатностью происхождения. Идите, идите, ласково но с нажимом сказал Тингрей, вы наверняка устали с дороги, а нам надо обсудить детали сегодняшнего бала в королевском дворце, куда ваша дочь, кстати, приглашена. О. С благоговением выдохнула мать. В вашем сопровождении, милорд. Но Тингрей замялся и исскоса глянул на Томаса. Почти. Родители опять переглянулись. "Бес", крикнул Томас, не дав ему попомниться. "Проводи гостей в их комнату и помоги разместиться после дороги". Было очевидно, что мои родители очень хотят остаться и прояснить до конца последние детали, но возражать они не осмелились. Исявной неохоты покинули зал. Принесла же их нелёгкая, раздражённо фыркнул Томас, едва только за ними закрылась дверь. Правда, тот же опомнился и виновато покосился на меня. Но в данном случае я вполне разделяла его неудовольствие. Этот визит был, ну, очень не к стати. Как видишь, мне придётся отправиться с вами на бал, резюмировал Тингрей, вновь бухнувшись на своё место. Иначе у моих будущих родственников несомненно возникнут вопросы, с чего вдруг я прохлаждаюсь тут, когда моя невеста уехала с тобой. Благо ещё они не спросили, почему я вообще продолжаю здесь жить, хмуро заметила я. А ты вообще не живёшь в моём доме, произнёс Томас. Я сказал твоим родителям, что снял тебе квартиру неподалёку от академии, где ты обучаешься. Иначе они наверняка пришли бы в ужас от нравов нынешней молодёжи. Как так? До свадьбы до да под одной крышей стыд и срам. Поэтому можешь смело им соврать, что вы с Тингрэем пришли в гости. Мы, так сказать, решили обсудить детали предстоящей брачной церемонии, поскольку я тоже буду играть в ней важную роль шафёра жениха. Складно получается. Тингрэй одобрительно кивнул, но почти сразу его взгляд опять посуровел, и он холодно бронил: "А теперь вернёмся к нашим баранам". Тобишь, к лорду Гилю и высшему свету. Обсудим детали моей маскировки. Я мысленно застонала. Какой же невыносимый упрямец! А еще меня с лицем называли. По-моему, легче проломить ему голову, чем заставить переменить мнение. Эх, все-таки придется мне целоваться с Томасом на глазах Тингрея. Воистину ирония судьбы.